Глава пятнадцатая «Пэромаунт Кремент» Леди Меклиот занимала в «Пэромаунт Кремент» в Чальтенгаме небольшую квартиру, состоявшую из хорошенькой гостиной, из спальни, выходившей окнами на конюшенный двор, а из третьей комнаты, которая, будь сэр Арчибальд Джиф, называлась бы «уборной», а теперь служила столовой. Близость конюшенного двора не придавала особенной прелести помещению, но зато она была причиной дешевизны квартиры, а леди Меклиот была не та женщина, чтобы пренебрегать подобными соображениями. Как не ограничены были ее средства, они все же давали ей возможность жить с большим комфортом, Но она была из тех женщин, которые считают своей обязанностью оставить что-нибудь по своей смерти, а леди Меклиот не пренебрегала сознательно ни одной обязанностью. Итак, она урезала себя во всем, вдыхала благоухание конюшен и ругалась с извозчиками для того только, чтобы завещать тысячу-другую фунтов какой-нибудь леди медлотиан которая, быть может, и благодарностью не помянула бы ее за эти деньги. Если бы Алиса согласилась жить с нею, то обязанность что-нибудь оставить по своей смерти перешла бы в другую обязанность — пристроить племянницу. Но Алиса ушла от нее, а потому и деньги справедливее было копить не для нее, а для леди медлотиан Впрочем, Экономические соображения откладывались в сторону каждый раз, как Алиса приезжала в Челтенгам. Леди Меклеот была старушка добрая и хлебосольная. Жаль только, что она была такая несносная. Жаль, что она была так сурова с извозчиками. Так расположено подозревать поголовно торговцев, слуг и вообще людей низкого звания – Жаль, что она так строго осуждала многих из своего сословия за то, что они в будни играют в карты, а по воскресеньям не ходят в церковь. Но пуще всего жаль, что, относясь так недоверчиво к бедным, она была так снисходительна к порокам графов и графских сынков. По зрелом обсуждении вопроса, Алиса сочла за лучшее письменно известить леди мэк о том, что у нее вышло с мистером Греем. Строгое порицание неизбежно должно было изобразиться на лице леди мэк при получении этого известия, как бы она ни получила его, изустно или письменно, но в последнем случае первая горечь упрека должна была смягчиться, прежде чем Алиса успеет приехать. Тем не менее, Алиса дрожала, подъезжая к номеру третьему Пэра Маунт Кремента. Тетка встретила ее по обыкновению на самом пороге гостиной, и Алиса с первого же взгляда увидела, что если лицо это могло выражать еще более горечи, чем настоящую минуту, то первобытная горечь была, должно быть, очень горька. «Алиса!» — проговорила она, обнимая и целуя племянницу. «Что я узнаю про тебя, Алиса?» «Да, тетушка, я знаю, что это очень дурно!» — отвечала Алиса, пытаясь обратить все дело в шутку. «Молодые девушки...» Делают тяжкий грех, когда поступают, очертя голову. Но если раз такой грех случился, им более ничего не остается, как раскаяться». «Раскаяться», — повторила леди Мэклиот. «Да. Я надеюсь, что ты раскаешься, бедный мистер Грей». Что он должен был обо всем этом подумать? «Я могу только надеяться, тетя, что он в скором времени и вовсе бросит об этом думать». «Ну, это, милые пустяки, он, конечно, не бросит об этом думать, и ты, конечно, выйдешь за него замуж». «В самом деле, тетя?» «Конечно, помилуй, Алиса». «Ведь дело это уж было решено официальным порядком. Леди Мидлотиан были известны все подробности дела. И мне тоже? Разве ты не дала ему слова?» «Я право не понимаю, что ты делаешь. Я просто в толк не могу взять, как это ты отступишься от того, что уже было порешено». Когда мужчина так поступает, его исключают из общества. Но право такой поступок со стороны женщины кажется мне еще позорнее. В таком случае пускай меня исключают из общества. Затруднение только в том, что я к обществу-то и не принадлежала никогда. И подумай, Алиса, какой грех ты берешь на душу, тетушка! Когда вы говорите об обществе и о леди Медлотиан, я молчу, отчасти, быть может, потому что мне ни до той, ни до другого дела нет. Но когда вы начинаете толковать мне о грехе и о моей совести, то я думаю, что лучшую судьёю в этом деле я сама. Именно моя совесть и боязнь греха и побудили меня сделать то, что я сделала. ты «Должна Алиса руководствоваться советами старших?» «Нет. В таком деле старшие мне не указчики. Я не поверю, чтобы было честным поступком сделаться женою человека, не имея уверенности, что он будет со мною счастлив. Но в таком случае зачем было принимать его предложение?» «Я ошибалась». Я не стану себя оправдывать, и вы можете бронить меня, тетушка, сколько угодно, но что касается того, выходить ли мне или не выходить за него замуж теперь, уж предоставьте мне самой решить этот вопрос. Жаль, что ты обо всем этом раньше не подумала. Жаль, очень жаль. Я сама себе сделала непоправимое зло. Я это знаю и готова нести последствия своей вины. В то же время я знаю, что нанесла ему обиду, и глубоко сожалею об этом. Единственное мое оправдание в том, что я могла нанести ему еще большую обиду. Все это было сказано при первой же встрече между тетушкой и племянницей, и благо им, что оно так случилось. Всегда лучше, стоя под душем, сразу дернуть шнурок. но «Милая», — сказала ее сиятельство, — «ты, конечно, не прочь будешь пойти к себе в комнату и раздеться. Когда ты сойдешь в гостиную, Мэри подаст тебе чаю». Буря миновалась. До обеда время прошло в разговорах о посторонних предметах, и хотя в течение вечера леди Мэклеод и упомянула «Разик», «Победно, мистер Грея!» Но далее этого разговор не дошел. Алиса выказала большое участие к недугам своей тетушки и с большим против обыкновенного вниманием выслушивала длинный перечень всех греховных дел, творившихся в Чальтенгаме, избегая перечить религиозным воззрением леди Мэклиот. Затем разговор перешел к тетушке Гринау, в которой леди Мэклиот питала сильнейшее нерасположение, как и вообще ко всем родственникам Алисы с отцовской стороны. Наконец Алиса вызвалась почитать вслух и прочитала тетушке длинный ряд страниц из ужасающей книги «Проклятий», одной из тех книг, которые появляются от времени до времени в печати для того только, чтобы возвестить нам, что все мы обречены гиене огненной. Леди Мэклиот любила, чтобы ей об этом возвещали, и так как бедная старушка сама не могла читать при свечках, то она осталась очень довольна настоящим вечером. На следующий день не было помину о мистере Грее, и Алиса начинала надеяться, что постоянным чтением книги «Проклятий» ей удастся смягчить тетушкино сердце. Но на пятый день леди Мэклиот возобновила атаку. «Желает ли Джон Грей, чтобы обязательство оставалось в прежней своей силе?» Таков был категорический вопрос, предложенный ею. Тщетно старалась Алиса обойти его. Леди Мэклиот настаивала на своем праве ее допрашивать, и Алиса вынуждена была сознаться, что, насколько ей известно, он этого желает. По истечении десяти дней, десяти ужасных дней, посвященных назидательным разговорам о браке и чтению книги проклятий, на имя самой леди Мэклиот пришло письмо от мистера Грея, Мистер Грей свидетельствовал свое почтение леди Мэклиот, полагая, что почтенной леди небезызвестна его помовка с мисс Вавазор. Он испрашивал ее разрешение посетить последнюю в Чальтенгаме и в то же время выражал надежду, что леди Мэклиот не откажет ему в удовольствии лично с ней познакомиться». Леди Мэклиод ни слова не сказала Алисе о полученном ею письме, и когда после завтрака почтенная старушка поплелась к себе, Алисе и в голову не пришло, что в тишине этой спальни, выходящей окнами на конюшню, она строчит ответ мистеру Грею, заключающий в себе уверение, что ему очень рады будут в Пэромаунт-Кремонте, В день ожидаемого приезда мистера Грея леди Маклеод в видимом волнении сидела за чайным столом. Алиса сделала ей несколько незначащих вопросов, но ее смущение было так очевидно, что Алиса не могла не заметить его. Леди Маклеод откладывала объяснение до окончания завтрака, когда горничная приняла чашки и поправив уголья в камине удалилась, леди Мэклиот приступила к этому объяснению. Вынув письмо мистера Грея из кармана и, положив его на маленький столик перед собою, она заговорила. — А я жду сегодня гостя Алиса. Алиса тотчас же угадала, кто был этот гость, но Она мастерски сумела скрыть свою проницательность. «Гостя, тетушка», — проговорила она. «Да, гостя. Мне бы давно следовало предупредить тебя, но мне казалось, я думала, что лучше не говорить об этом заранее. Гость этот мистер Грей». «Вот как, тетушка», — Это он к вам приедет повидаться? Конечно, главная цель его — видеться с тобою, но в то же время он изъявил желание познакомиться со мной. И желание это при существующих обстоятельствах весьма естественно. Понятно, Алиса, что он хочет переговорить об этом деле с твоими родственниками. А -а -а. «Кабы мои родственники не мешались в это дело», отвечала Алиса, «право было бы лучше. Я принесла с собою его письмо, и ты можешь прочитать его, если хочешь. Оно очень мило написано, и что до меня касается, мне и в голову не приходит отказать ему. Но вот в чем теперь затруднение. Как мы его примем?» «Следует ли мне пригласить его к обеду?» «Что касается до ночлега, то, полагаю, он и сам поймет, что я не могу предложить его, так как я не живу своим хозяйством». «О да, тетушка, будьте уверены, что он поймет это». «Но пригласить ли мне его к обеду?» «Мне было бы весьма приятно угостить его хорошенько». Хотя, как тебе известно, средства мои очень невелики. Но я, право, не знаю, как это уладить. Как-то вы встретитесь с ним. Будьте спокойны, тетушка. Мы не подеремся. Это-то я знаю. Но если ты не можешь быть дружественно в обращении с ним... За обращение свое... Не ручаюсь, тетушка. Но могу вас заверить в одном... что в душе я всегда буду дружественно к нему относиться, я всегда буду считать его лучшим своим другом, хотя, может быть, пройдет много лет, прежде чем мне позволено будет выказать ему это чувство». «Все это, может быть, и очень хорошо Алиса, но ему, вероятно, не того хочется». «Теперь, как я пораздумала», «Мне начинает казаться, что лучше уж и не приглашать его к обеду». «Пожалуй, и в самом деле так будет лучше, тетушка. За обедом всего неприятнее натянутые отношения между присутствующими. К тому же и слуги могут заметить, нет, не идет его приглашать к обеду». «Мне и самой так кажется», — заметила Алиса, — спешившая окончить этот разговор. «Только бы он не приписал это недостатку радушия с моей стороны, я бы всей душою рада была принять его как можно лучше, потому что Алиса... Я все-таки смотрю на него, как на твоего нареченного мужа. А когда в Чальтенгам приезжает кто-нибудь из моих родственников, я всегда приглашаю его к обеду, и нарочно нанимаю по этому случаю соседского лакея. Никто так мало не обращает внимания на эти пустые приличия, как мистер Грей. Тем более причин для меня обращать на них внимание. Но мне кажется, будет удобнее пригласить его вечером. «Гораздо удобнее, тетушка. Он должен приехать перед обедом». Полагаю, что он захочет видеться с тобою наедине, а потому я уйду к себе в комнату. Но если ты желаешь, я приму его первое и пришлю сказать тебе с горничной, чтобы ты сошла вниз». Как не тягостен был этот разговор для Алисы. Все же по окончании его она в душе поблагодарила тетку. Во всех распоряжениях леди Мекклеот виделось желание сделать свидание с мистером Греем, по возможности менее тягостным для Алисы. И действительно, окончательное решение ее сиятельством вопроса об обеде и о приеме гостя было самое удовлетворительное. В три часа доложили о приезде мистера Грея, и леди Мекклеот приняла его одна в своей гостиной. Она приготовилась надавать ему кучу добрых советов, вдохнув в него, так сказать, мужество. Но в мистере грея она нашла человека, которому ей нечего было советовать. Во все время этого совещания говорил он, а она только слушала. С первого же взгляда он внушил ей какое-то благоговение и, странное дело... После этого первого свидания леди Мэклиот возымела о нем более высокое мнение, чем когда-либо, но в то же время она меньше прежнего удивлялась, что Алиса могла отказать ему. Совещание было непродолжительное. Через четверть часа после его приезда горничная вошла в комнату Алисы и позвала ее в гостиную. Мистер Грей встретил Алису посреди комнаты. Той величественности, которая так смирила леди Мэклиот, не было теперь на лице его и следа. Он улыбнулся ей такой ласковой улыбкой, как будто она пришла сказать ему, что готова назначить день их свадьбы. «Однако, он, как видно, не очень-то огорчен», подумала она про себя. «Вы не сердитесь на меня». что я осмелился последовать за вами даже сюда», — заговорил он. «Конечно, не сержусь, мистер Грей. Если кто из нас вправе сердиться, то уж, конечно, вы, а не я. В таком случае о гневе между нами не будет и помину. Как бы вы ни поступили, я не стану сердиться». «Я приехал сюда по совету вашего отца». «Так вы с ним виделись?» «Да, я виделся с ним. Я приехал в Лондон в день вашего отъезда». «Как мне тяжело думать, что я была для вас причиной стольких беспокойств». «Вы причините мне несравненно большее беспокойство, если...» но не затем я приехал сюда». чтобы говорить вам об этом. Кажется, по общепринятому правилу мне бы и вовсе не следовало приезжать к вам, но я не слишком придерживаюсь этих общепринятых правил. Нарушила-то все правила я. Когда девушка объявляет мужчине, что не желает более его видеть, «О, мистер Грей!» «Я этого вам не говорила». «Не говорили?» «Мне утешительно слышать от вас это уверение, но вы поймете, что я хотел сказать. Когда женщина отказывает мужчине, обязанность мужчины не навязываться более, но я не могу так легко перестать любить». о любя я не могу не стараться взять с бою свое счастье мне кажется что я по крайней мере имею право знать как как живется пока пока вы алиса не переменили свое имя на другое не мо я «Намерена сохранить свое собственное». Проговорила она тихо, почти шепотом. «И вы мне не откажете в этом праве?» «Я не могу помешать вам. Как бы вы ни поступали, сама я так много виновата перед вами, что не могу обвинять вас. Между нами...» Не может быть и речи о виновности. Пускай в наших разговорах и в нашей переписке... а мистер Грей, не требуйте, чтобы я вам писала. Выслушайте меня. Если только наша переписка не прекратится, пускай в ней не будет и побину о мнимых или настоящих обидах. Но я нанесла вам обиду. великую обиду полноте, Алиса. Я не хочу и слышать об этом. Когда я просил вашей руки, я знал, что прошу драгоценнейшего дара, какой только мог достаться смертному, и умел высоко ценить ваше обещание отдать мне ее. Теперь, когда вы берете свое обещание назад, я знаю, что вы все та же, как и прежде, И по доброте своей более заботитесь о моем счастье, чем о своем собственном. О да, мистер Грей, это правда, сущая правда. А зная это, как могу я считать себя обиженным? Я могу думать, что вы судите ошибочно, под влиянием обманчивых впечатлений. Это так. но это не мешает мне любить вас по-прежнему. Я думаю, что сумел бы вас осчастливить, если бы вы были моей женой, но я положительно уверен, что все мое счастье зависит от того, чтобы вы стали ею. Она взглянула ему в лицо. Выражение его было спокойно в своей мужественной красе. Когда ее двоюродный брат находился под влиянием сильного чувства, волнение его тотчас же выражалось в его глазах. Но мистер Грей говорил о счастье целой своей жизни. Говорил, сознавая, что ему в эту самую минуту грозит роковой удар — А между тем голос его ни разу не дрогнул. Лицо его оставалось так же бесстрастно, как если бы он приказывал своему садовнику переставить горшок с Розаном. «Я надеюсь, мистер Грей, и верю, что вы найдете свое счастье в другом». но в этом нам с вами никогда не согласится, Алиса». «Теперь мне остается объяснить вам цель настоящего моего приезда. Если бы я продолжал писать вам против вашего желания, это походило бы на преследование. Но если бы я остался пассивным после того, что вы мне сказали, можно было бы подумать, что я принял ваше решение за последнее слово, а этому не бывать». Я приехал просто затем чтобы сказать вам, что я по-прежнему ваш жених. Если вы позволите, я повидаюсь с вами в январе, по приезде вашем в Лондон. Думаю, что вы не откажете мне. — Нет, — отвечала она, — я не могу отказать вам в свидании. В таком случае я так и сделаю. и не буду докучать вам ни письмами, ни присутствием своим в настоящую минуту. Передайте вашей тетушке, что я исполнил то, что было целью моей поездки, и крепко поблагодарите ее от меня». И, уходя, он пожал ей руку, но не тем пожатием, как Джордж Вавазор. Когда леди Мэк возвратилась в гостиную... Она узнала, что вопрос о приглашении к чаю уладился сам с собою.